Роковые яйца. И третий пункт яйца, официально реабилитированы многочисленными исследованиями. 2 три куриных яйца в день никак отрицательно на уровень холестерина не влияют и полезны высоким содержанием нужных аминокислот. Вот чем они могут быть опасны, так это как источник сальмонолеза. Одно яйцо из 20 тысяч является зараженным. Не так давно в Америке была вспышка сальмонолеза. Заболели одновременно несколько тысяч людей, и было непонятно, как, откуда. Выяснили, как-то в цистерне грузовика перевозили жидкую яичную массу. Потом грузовик разгрузили, цистерну ополоснули и залили мороженым. Мороженое развезли по городкам, расфасовали и распродали. А оно все было уже заражено сальмонеллами. Представляете, сколько порций мороженого получилось из этой многотонной массы. Примечание. Сальмонелла находится внутри яйца, а не на поверхности. Поэтому яйца надо варить вкрутую или хорошо прожаривать, а вот скорлупу мыть не обязательно. Уроки от зрителей. Можно годами непрерывно обсуждать одну и ту же тему. Казалось бы, все сказано, что же еще? Но так кажется только тебе. Это для тебя твои советы повторения давно известного. У людей множество своих проблем к советам по здоровью они прислушиваются только тогда, когда это начинает их касаться непосредственно. Чуть получше и другие заботы, внимание переключается, поэтому надо не терять терпение и не стесняться повторять важные для людей вещи снова и снова. Поэтому я сейчас опять суммирую правильные диетические рекомендации, как уже делал это ранее в книге «Пищеводитель».